Глава тридцать девятая. Это была худшая ночь в её жизни. Вечер в траурном зале был долгим и тягостным. Несколько подруг пришли, чтобы выразить соболезнования, но они не могли заменить Соне единственного человека, который должен быть рядом — Мойсоса. До сих пор никаких известий от него не поступало. Она звонила ему на мобильный больше пятнадцати раз, безрезультатно. Надо было остаться на ночь около тела дочери, но она не смогла. Решила вернуться домой, хотя знала, что заснет разве что на рассвете. Прежде чем хоронить Сусанну, надо было дождаться мужа. Сама она предпочла бы кремацию, но не хотела злить Мойсоса. Но какое у него право принимать решение, учитывая подозрения полиции? Никакого. К тому же он исчез как раз тогда, когда она больше всего в нем нуждалась. И тем не менее Соня все время ощущала его присутствие, словно Мойс сдышал ей в затылок, не позволяя ничего решать. Она знала, что ее ждут тяжелые дни, и пыталась держаться, мешая транквилизаторы с алкоголем. Она изо всех сил старалась не поддаваться горю, но оно оказалось сильнее, чем все, что она принимала. Спать совершенно не хотелось. Она понимала, что бессонница не отступит еще несколько часов. Включила телевизор. На одном канале говорили об убийстве её дочери, о полицейских ошибках, о последних данных, которые сделали отца девочек подозреваемым в обоих преступлениях. На секунду ей стало любопытно, но она всё-таки решила выключить телевизор. Мой сосни мог убить своих дочерей. По крайней мере, так. Несмотря на помутнение рассудка, усиленные смесью виски и таблеток, Соня вдруг осознала, что её несёт в опасную сторону. Значит, если бы убийства были совершены иначе, она могла допустить, что их совершил муж? Она попыталась отогнать эти мысли, но это было не так просто. Из прихожей донёсся какой-то звук. Когда она была одна, Соне часто казалось, что кто-то пытается проникнуть в дом. Но на этот раз звук, поворачиваемого в замке ключа, был реальным. Затем стукнула дверь, значит, кто-то зашёл в дом. Ещё через мгновение в гостиную заглянул Мойсес, совершенно пьяный. «Хорошо провёл время», — упрекнула она. «Небось, жалко было уходить с бара. Хотела твоей дочери в морке «Я занимался другим, причём ради дочери», — ответил он. Фраза прозвучала странно, но расспрашивать Сони не хотелось. Целый день она мечтала лишь об одном — как обнимет мужа. А теперь остались лишь упреки и обвинения. Лишь война. «Где ты был в ту ночь?» «Какую ночь? О чем ты, черт возьми?» «Когда убили твою дочь. Вот о чем. Где ты был?» «Нигде». «Не ври мне. Хватит врать. Полиция знает, что той ночью ты уехал в фургоне своего кузена». Мойсес ушел на кухню. Соня испугалась, что он нальет себе еще одну рюмку, но услышала шум воды из крана. Похоже, его мучит жажда. «Пойти туда, за ним?» «Нет, пусть сперва успокоится». Вскоре Мойса свернулся в гостиную. Он старался держаться с достоинством, но слегка покачивался. «Я выходил по делам. Надеюсь, ты не против, моя королева». «Я против того, что ты не говоришь мне всей правды». «Я прошу прощения». Если чего я не говорю, так это чтобы не врать больше, чем нужно. О чём ты? Я твоя жена. Ты можешь рассказать мне всё, что захочешь. При всём моём уважении я не согласен. Он икнул. Сегодня со мной разговаривала полиция. Они нашли твою ДНК на теле Сусанны. Она замолчала, ожидая реакции. Муйсосу стоило немалых сил удержаться на ногах. «Как это возможно, что они нашли частички твоей кожи под ногтями нашей девочки? Не хочешь мне объяснить?» «Я ходил к ней в тот день. Раз ты хочешь знать всё, я тебе расскажу. Я пошёл к ней, и мы поссорились». «Зачем ты пошёл к ней?» «Чтобы сказать ей четыре вещи. Поскольку этого не делает её мать, сказать должен был я». Соня встала, подошла к нему и неожиданно для самой себя дала мужу пощечину. Мой сос застыл, потрясённый и онемевший. «Зачем ты пошёл разговаривать с моей дочерью? Расскажи мне всё, или я убью тебя прямо сейчас!» Он инстинктивно попятился. С перепоя он плохо понимал, что происходит, и жена вдруг показалась ему зверем, который вот-вот его растерзает. Я только хотел спросить ее, почему она мне лжет. «В чем она тебя лгала?» Она сказала, что ходит на фламенко, но это было неправда. «На фламенко?» Она сказала, что собирается устроить свадьбу по цыганскому обряду, но она морочила мне голову. Соня не верила своим ушам. «По цыганскому обряду? Ты с ума сошел? Это тебе приснилось. У Сусанны и мысли не было о свадьбе по цыганскому обряду. Да, она так говорила. Врёшь. А насчёт той девушки, Синтии. Это единственное, что тебя волновало. Я узнал, что она меня обманывает, и пошёл поговорить с ней. И мы поссорились, потому что девочка унаследовала твой нрав. И она поцарапала меня. Вот, отметы на всё ещё есть. Он показал руку. Сарапина уже почти зажила. «Ты хочешь сказать, что пытался промыть дочери мозги у меня за спиной?» «Нет. Я говорю только, что видел ее в тот день. И что той ночью я вышел с кузеном по делам, когда ты уже была в постели». «Я тебя ненавижу», — сказала Соня. Мойсис поднял указательный палец. Он хотел ответить но не находил нужных слов. В дверь позвонили. Он не среагировал, в отличие от Сони. Она посмотрела на часы, было слишком поздно. Она пошла открывать дверь. «Полиция! Ваш муж дома?» Ардуни и ческа показали свои жетоны и вошли в дом, чуть не оттолкнув Соню, которая смотрела на них так, будто ждала этого момента весь день. Ведь об аресте ее еще утром предупредила инспектор Бланка. Полицейские вошли в гостиную. «Где ваш муж?» — спросил Ордуньо. Соня не поняла. Ее муж был в гостиной, пьяный, беспомощный, ничего не соображающий. Что может быть проще, чем соблюсти положенные формальности и надеть на него наручники? И тем не менее двое полицейских просят помочь его найти. Соня вошла в гостиную и увидела, что двери, выходящие в сад, распахнуты. Раздувавшиеся на ветру занавеси напоминали животы беременных кухарок. Из сада донесся звук мотора ардонния и ческа выбежали на улицу, сели в патрульную машину и завернули за угол. они успели увидеть, как фургон поворачивает направо. аррдонья был за рулем. ческа взяла рацию и сообщила что подозреваемый движется на автомобиле в южном направлении.